Никогда не задумывался о том, что наличие ребенка способно не только подарить ни с чем не сравнимое счастье, но и вернуть в детство. Особенно, когда все кругом носятся, стреляют, восхищаются и восторгаются. И в этих восторгах такая искренность, которую уже не испытаешь, когда тебе глубоко за тридцать. Алиса была звездой этого дня, моей маленькой рыжеволосой принцессой, у которой впереди еще был миллион поводов для радости. Уж теперь-то я об этом точно позабочусь. Но была еще и королева этого бала, все это время почему-то державшаяся в тени, Эмма. Именно за ней я наблюдал весь день. Осторожно, как будто от одного моего взгляда она могла исчезнуть и больше никогда не появляться. Она была дико соблазнительной. И чем дольше я на нее смотрел, тем больше во мне просыпалось самых разнообразных желаний, пугающих своей силой. Черт побери! Такого, пожалуй, я не испытывала еще никогда по отношению ни к одной женщине. И как мог забыть о нашей ночи? Склеротик хренов. «Папа, пап!» – раздался голос дочери. «А торт же будет?» Я с улыбкой повернулся к Лисе. Как же круто было слышать сейчас это ее папа. И как быстро все изменилось. Подумать только еще несколько дней назад я даже мысли не допускал, что у меня есть ребенок. Конечно, будет. Огромный, со свечами. Заверил я Алису, и она совершенно счастливая умчалась прочь. А вот когда я попытался вновь найти Эму взглядом, вдруг замер на месте, потому что она в данный момент беседовала с моей матерью и, судя по ее лицу, ничего хорошего в этой беседе для себя не находила. Направившись к ним решительным шагом, я успел застать последнюю фразу моей мамы, которая на голубом глазу сообщала Эмме, что та должна отдать ребенка добровольно. «Да какого вообще хрена?» Никто и никому отдавать детей не будет, ни добровольно, ни тем более под дулом пистолета, мрачно процедил я, и, когда мама повернулась ко мне с натянутой улыбкой, добавил: И советую, не лезть в то, что касается только меня, Алисы и Эммы. Это ясно. Но Владик, мама, хватит, я все сказал. Но мы можем воспитать из нее приличного человека. Эмма уже воспитала ее приличным человеком. За Алису или Эмму. «Мне сегодня ни разу не было стыдно. А вот за тебя — да». «Владик! Все! Чтобы больше даже близко не было ни таких разговоров, ни намеков на подобное. Поняла меня?» Последние два слова я буквально рявкнул, и мне совсем не стало совестно, когда увидел, что мать поджала губы и опустила взгляд. «Конечно, на этом я эту тему оставлять не собираюсь, но беседовать предпочитал уже с глазу на глаз, а не при Эмме». Впрочем, и с ней нам нужно было поговорить и все обсудить. Там торт привезли. Давайте выпьем чай, уже пора расходиться. Время и впрямь было позднее, и хоть мне совсем не хотелось, чтобы этот день заканчивался, я понимал, что продолжать и дальше праздник не стоит. Он уже и так приобрел совсем не те черты, которые хотелось видеть. И все благодаря моей матушке. Дай ей Бог Здоровье. Хорошо. Эмма грациозно поднялась с дивана и направилась к Алисе и остальным детям, которые ожидали прибытия торта так, словно сейчас был Новый год, и к нам с небес на санях должен был спуститься Дед Мороз. «Мы еще поговорим», – предупредил я маму, после чего удалился, чтобы быть в этот момент рядом с дочерью и Эммой. «Она заснула», – сказал я, укладывая дочь на заднем сиденье машины. Озвучил очевидное, потому что лисенок мирно сопело слишком утомленная праздником. «Мы могли бы добраться и на такси», — тихо ответила Эмма, и я покачал головой. «Исключено». Усадив ее в авто и устроившись за рулем, я отъехал от здания развлекательного центра и направился к дому Эммы и Алисы. Хотя мне очень хотелось просто отвезти их к себе и сказать, что с этого момента мы будем жить вместе. «Я хочу извиниться за мать», — сказал я, когда мы выбрались на довольно оживленное в этот час шоссе. «Не нужно», — откликнулась Эмма. Но ты должен знать, что за своего ребенка я готова драться всеми возможными способами». Мы остановились на светофоре, и я повернулся к матери моей малышки. Она, конечно же, была права. Лисенок принадлежало ей на все сто процентов. Но и я хотел сделать все, чтобы иметь возможность участвовать в их жизнях. «Тебе не придется драться», — заверил я ее. «А если вдруг это случится, знай, в этот момент я встану с тобой плечом к плечу. Браво, Крамольский!» «Да ты просто охренеть, какой мастер пафосных фраз!» Никогда не подозревал в себе тяги к подобному. Впрочем, эти слова успокоили Эмму. Она просто кивнула и отвернулась к окну, давая понять, что разговор завершен. Когда же мы добрались до их дома, и я осторожно, чтобы не разбудить, вытащил дочь из машины, мне в голову пришла совершенно дурацкая мысль. Как славно бы было сейчас просто подняться в уютную маленькую квартирку Эммы и Лисы, где я мог бы остаться до утра. Нет, совсем не в постели той, с кем я провел когда-то ночь и кто стал матерью моего ребенка. Просто спать где-нибудь на неудобном узком диване и знать, что рядом находятся те, кто стал настолько важным за какие-то несколько дней. «Спасибо», — сказала Эмма, когда я уложила Алису на кровать в детской. «И за этот день тоже. Я отступил в сторону прихожей, надел обувь, помялся на пороге. И тебе спасибо. За все, ответила и вышел в никуда. «Владислав Сергеевич, вы просили каталог? Я нашла». Секретарша положила передо мной яркий и пухлый проспект. Целая вакханалия всяких товаров для девочек семидесяти лет. «Спасибо». Я кивнул люди, наскоро пролистывая несколько красочных страниц. «Да тут, бляха-муха, можно весь день потратить на изучение игрушек и обстановок для детских комнат. Хотя мне это даже нравилось». К чертям собачьим работу, когда можно просто повыбирать всякие хрени для детской. Впрочем, эта эйфория быстро испарилась. Причем по самой неожиданной причине, которой я ну никак не брал во внимание. Совершенно внезапно мне позвонила Эмма. И я, испытав смесь радости и чего-то тревожного, ответил на звонок. И охренел, когда услышал на том конце связи. «Алиса пропала! Слышишь? Она пропала! Помоги!» «Как это случилось?» Влад пытался говорить уверенно и спокойно, даже по-деловому. Но меня продолжало трясти. «Где сейчас моя дочь?» Единственный вопрос, который засел в голове. И единственное чувство внутри – безграничный страх, который невозможно было побороть. «Эмма», – Крамольский склонился надо мной, сжал сильными руками мои плечи. Я подняла на него растерянный взгляд, не в состоянии произнести ни звука. И в следующий момент он поднял меня рывком на ноги и порывисто прижал к себе. В нос ударил мощный аромат его парфюма, уверенный, мужественный, и это странным образом успокоило. «Запахи всегда оказывали на меня особое влияние. Я тебе обещаю, мы ее найдем. Но для этого ты должна мне все рассказать». Еще один порывистый вдох для обретения почвы под ногами, и я, отстранившись, наконец смогла заговорить. «Я пошла за Лисой в школу, как обычно». Чаще всего она меня дожидалась на улице у дверей. Сегодня ее не было на обычном месте, и это сразу показалось мне странным. От вновь нахлынувшего ощущения тревоги, что испытала в этот момент, когда поняла, что дочери нет, я задохнулась. Жадно глотнув воздуха, продолжила. Я зашла в школу, нашла учительницу. «Разве за детьми не должны присматривать?» мрачно перебил меня Крамольский. «Так и есть. На территории школы везде стоят камеры». И как же они упустили Лису? Или она сбежала, как в тот раз, когда пришла ко мне в офис? «Я не знаю», – выдохнула я растерянно. Когда оказалось, что Лисы нигде нет, начали смотреть камеры. На них было смутно видно, как Лиса подбегает к забору школы, разговаривает с каким-то мужчиной. «Что за мужчина?» – мгновенно отреагировал Влад. «Я не знаю», – почти выкрикнула я. Лица не было видно. Извини, продолжай». «Нечего продолжать, я не знаю, где моя дочь, она исчезла!» «У меня есть знакомый следователь, я с ним свяжусь. Мы ее обязательно найдем. Найдем, Эмма, слышишь?» Его руки снова коснулись моих плеч. Я отчаянно вцепилась пальцами в эти сильные ладони, потом нашла силы сказать то, что меня особенно беспокоило. «Влад Алиса очень умная девочка. Она бы не ушла, с кем попала. И она обещала мне больше не сбегать. Она не могла уйти с кем-то из одноклассников». Алиса меня предупредила бы, а ее телефон сейчас отключен. Учительница обещала. Я прервалась, потому что мой телефон резко зазвонил. Я быстро нажала на зеленую кнопку и, страшась того, что могу услышать, и одновременно, надеясь на лучшее, выдохнула. «Да, Анна Ивановна, есть какие-то новости?» Когда услышала ответ, меня сначала бросило в холод, а потом резко в жар. В голове сразу зароилось столько мыслей, что трудно было связать их воедино. «Что там?» Потребовал ответа Влад, когда я закончила разговор. Звонила наша учительница. Она сказала «Что?» Снова нетерпеливо перебил он, и я, не сдерживаясь, буквально выплюнула. Перед тем, как уйти с незнакомым мужчиной, Алиса сказала одной из одноклассниц, что за ней пришел родственник папы. Крамольский посмотрел на меня растерянно. Нахмурился, потом, наконец, сказал «Господи, Эмма, ну ты же не думаешь?» «Думаю!» с обвинением в голосе отрезала я. «По описаниям девочки, это был высокий мужчина уже в возрасте. И хочу тебе напомнить, что твой отец без моего разрешения уже сделал тест ДНК, а твоя мать угрожала отобрать моего ребенка. Окей». Влад поднял вверх ладони и, взяв меня за руку, направился к двери. «Если виноваты мои родители, мы сейчас же все узнаем».